Глава 3. Беспрецедентное событие Из подземелья вышел живой человек, который не был охотником. Бюро охотников тут же получило донесение чрезвычайной ситуации и просьбу разобраться с этим. Заместитель директора, как только услышал эту новость, лично пришел в следственную комнату. Подозреваемый сидел в комнате за односторонним стеклом. Это был мужчина азиатской внешности. Он сидел спокойно. На руках у него были наручники. Это он... «Да, это он. С первого взгляда сидевший ничем не отличался от среднестатистического человека». «Да, именно так. Он буквально ничем не отличался от обычного человека. Это был мужчина, который выглядел как самый обычный восточный мужчина средних лет. Необычным была только огромная борода и длинные волосы. Вы установили его личность. Он утверждает, что является корейским охотником». «Корейским?» «Да, корейским. Как корейский охотник смог зайти в подземелье на одном конце земного шара и выйти из подземелья на другом конце?» Он говорит, что находился в ловушке в подземелье долгие годы, пока наконец не появились врата, через которые он смог выйти. И когда он наконец открыл врата и выбрался на свет, он оказался в Америке? Да, он настаивает, что именно так все и было. Заместитель директора потер лоб указательным пальцем. Да, задача. Интересно, конечно, абсолютно необычная ситуация. И почему именно ему надо с этим разбираться, а потом еще как-то директору объяснять? Подкинули же ему очередную головную боль. И что мы теперь должны с ним делать? Он вроде выбрался, ничего не требует и ни о чем не просит. Но последствия могут быть непредсказуемыми. Может все обойдется докладом директору, а может придется отдуваться и кое перед кем повыше. Это было бы очень неприятно, да и времени разбираться с этим чудаком не было, как впрочем и желание. Лучше всего было бы закрыть это дело побыстрее. Ну, было и было, всякое же иногда случается. Проблема заключалась в том, что точка зрения менеджера была совсем другой. Мы считаем, что необходимо проверить, является ли он до сих пор человеком. Для этого необходимо исследовать его память. Возможно, он уже изменился в монстроподобное существо. Кроме того, возможно, он изначально является монстром и просто опирается на память о людях, смог воссоздать этот образ. И что же? Если мы обнаружим в процессе выяснения личности, что он не человек, а монстр, это может стать катастрофой. Весь Вашингтон окажется в опасности. В этих словах был смысл, просто закрыть дело не получится. Да и в докладе было указано, что в ходе проведения рейда многие охотники оранга сильно пострадали. Никто из них не мог двигаться самостоятельно. Да, действительно, все очень непросто. Замдиректора понял, что придется отнестись к проблеме чужака с максимальной серьезностью. «Нужно тщательно провести расследование разобраться в этом деле, как положено честным и трудолюбимым охотникам, если он хочет когда-либо получить С-ранг». Менеджер кивнул в знак согласия. «Было бы хорошо, если бы у нас был где-нибудь поблизости охотник С-ранга, который бы владел корейским языком». Эту проблему замдиректора мог решить. Он вызвал к себе человека из администрации охотников и попросил предоставить список всех охотников С-ранга, живущих на территории Соединенных Штатов. Таких было немного. Он поискал глазами корейские имена». Мистер Хван, точно, он сейчас здесь? Да, должен быть. Глава охотников гильдии мусорщиков Хван Тонсу считался одним из лучших. Чтобы заполучить его, в свое время всей администрации охотников пришлось немало попахать и проделать поистине титаническую работу. Поэтому, пожалуй, ну... А если с ним что-то случится, то мы же ничего не сможем с этим поделать». Замдиректор улыбнулся. «А, кстати, нужно было выяснить еще один вопрос, ведь для того, чтобы сообщить наверх о всем произошедшем, ему нужно было знать имя подозреваемого, имя этого парня. Как вы сказали?» Это было трудопроизносимое имя. Менеджер посмотрел еще раз в отчет, который ему предоставили его люди, чтобы не ошибиться при произношении. Когда мы спросили, он назвался охотником из Кореи, Сон Иль Хваном. Охотник Хван Тон Су не оказался на площадке. Мужчина находился в тренировочном лагере, когда ему позвонили и предложили поработать с непонятно кем, то ли с монстра высокого ранга, то ли с человеком. Это было необычное задание, но не колебался ни минуты. Не теряя времени, Хван Тон тут же отправился к месту назначения. Хван Тон потерял своих родителей в раннем возрасте, они были охотниками и были убиты монстрами при очередном рейде в подземелье. После гибели за ним приглядывал его старший брат, но недавно и брат пропал. не вернулся из очередного рейда. Хвантанцу был сильным и умным охотником, он рано получил пробуждение. Упорная работа над собой помогла ему достигнуть С-ранга. Его главной целью было отомстить монстрам за смерть родителей. Получение высокого ранга приближало этот момент. Он он жаждал разорвать всех монстров поголовно, уничтожить каждого. Хвантанцу явился в комнату для допросов, ожидая увидеть врага или человека, вышедшего из подземелья. Главная трудность состояла именно в понимании, кто перед ним. Говорят, даже частота, на которой разговаривают и слышат монстры, такая же, как и у людей. Даже происхождение сил и магии у них похоже. Если это действительно монстр, который просто подражает человеку, от этой мысли у него перехватило дыхание, ошибиться было нельзя. Он понимал всю сложность и ответственность задачи, но решил принять приглашение Ассоциации Охотников. Глаза мужчины и Тон Су встретились. Это был долгий обмен взглядами. Хван Хвантанцу сел за стол, на котором лежал файл с информацией о чужаке, что сейчас сидел перед ним. Внимательно прочитав изложенную информацию, которой было крайне мало, обратился к допрашиваемому. «Вам лучше сотрудничать со мной. Только от меня будет зависеть ваша дальнейшая судьба. С вами поступят согласно моей информации. Именно на ее основании будет принято решение о том, кто вы. Сочтут вас человеком или нет, зависит от меня? Я понял». До того, как начать полномасштабный допрос, Хвантон Су решил задать личные вопросы. Возможно, ему удастся узнать что-нибудь о своем брате, который погиб в подземелье, но тело не было найдено. Оставалась надежда, что он жив. Может быть, есть вероятность того, что его брат, Хвантон Сок, мог оставаться в живом подземелье? Это и было первым вопросом. «Имелась ли такая возможность, чтобы другие охотники вернулись из подземелья живыми, так же, как и вы?» Мужчина отрицательно покачал головой. Брови Хвантонсу тут же нахмурились. «Откуда у вас такая уверенность в этом?» «Я знаю, почему я вернулся. У меня есть на это весомая причина». «Причина? Что за причина?» «Я скажу. Но перед этим у меня тоже есть один вопрос». «Хорошо, задавайте, я отвечу». Мужчина спросил. «Как много вы вообще знаете о вратах, монстрах, подземельях?» остановке подземелья прочим таком. Это был очень непростой вопрос, на несерьезный вопрос Хвантан-Су не стал бы отвечать, он нашел бы, как заткнуть рот этому человеку. Но это был вопрос, который многие оспаривают, изучат еще с тех пор, как первые врата были созданы и открыты еще 10 лет назад, когда пробуждение только начало появляться среди людей, заставляя их сражаться, но никто так и не нашел на него ответа. Может быть сейчас был момент, когда ответ может быть найден? Сотрудники бюро охотников, которые находились по другую сторону зеркала и также слышали каждое слово про Проглотили ком в горле. Всех посетили одинаковые мысли. Все зашумели. «Тихо!» Раздался голосом директора. Присутствующие умолкли. Вместо ответа ван Су задал встречный вопрос. «Хотите сказать, что вы знаете то, чего никто не знает?» «Да, я знаю». Подземелья, врата монстры и поле сражения всего лишь прелюдия к предстоящей настоящей войне. И эта сила, которая вызовет самую страшную катастрофу, только что проснулась. Тогда какова ваша цель? Я вернулся, чтобы предотвратить катастрофу. Расскажите подробнее, о какой самой страшной катастрофе вы все время толдычите. Я пока не могу этого сказать, Хвантунсу рассмеялся в ответ. Возможно, чужак врет или нет? Как я могу верить человеку, который заявляет, что пришел предотвратить катастрофу, но при этом не может сказать, что это Будет за катастрофа если вы говорите правду то должен рассказать все что знаете тогда можно будет собирать армию чтобы бороться и победить или ты собираешься все сделать сам Мужчина кивнул. «Количество не играет особой роли перед этой силой. Если мы объединимся, это не сработает, то это может привести к еще большему хаосу. Плюс вы не знаете, с чем умеете дело, а я знаю. Получается, что только вы один можете остановить это?» Мужчина наклонил голову в знак согласия. Хвантун Су втянул воздух и цокнул языком. Этот человек был невероятно самоуверен. А может, он просто сошел с ума, когда блуждал один по подземельям? То есть можно рассматривать две версии. Либо после десятилетнего заключения подземелья мужик свихнулся от долгого там пребывания и сам не знает, что несет. Или на него действительно нашло какое-то озарение и он многое узнал. Нельзя было также исключить вероятность того, что перед ним сидел монстр, который каким-то образом смог замаскироваться под человека. И сейчас... Лишь сидит и пудрит им мозги, подражая поведению людей. Вероятность 50 на 50. Придется рассматривать оба варианта. Послушаем, что чужак скажет еще. Вы должны быть очень уверены в своих способностях. У меня также есть кое-что помимо моих способностей. Кое-что? Да что вы говорите? Было все же очень похоже на то, что перед ним сумасшедший. Хван Танцу замолчал. Нужно постараться не ошибиться, ведь теперь на нем лежала огромная ответственность. Если незнакомец говорит правду, то нужно немедленно принимать меры. Но ведь все это может быть и бредом. В деле имелась фотография Сон Эль Хвана, именем которого назвался этот непонятный человек. Профиль один в один, да и не только профиль. Такое ощущение, что снимки сделаны всего несколько недель назад. А по словам этого непонятно кого он провел в подземельях целых 10 лет. Хван Тун допускал, что такое возможно. Он слышал, что у охотника высшего ранга процесс старения замедляется. История ваших заслуг, когда вы были охотником, впечатляет. Если бы вы жили в наше время, то с такими показателями могли бы неплохо зарабатывать, выходя в рейды. Сон Иль Хван ничего не ответил. В его время не было системы оценивания охотников и, соответственно, заработка с этого. В то время у охотников не было даже рейтинга и рангов. Хван Тун продолжил изучать документ. Супруга Па Кен имеется двое детей, старший сын. Глаза Хвантун Су, который читал биографию Сон Ильихвана, наткнувшись на графу детей, полезли на лоб. Сон Джун Ву? Не может быть! Хвантун Су постарался говорить спокойно, стараясь не выдать своего изумления. Сон Джун Ву, это имя вашей дочери? Нет, ее зовут Сон Джин Хорошо, следующий вопрос. Подождите. Сон Ильихван неожиданно прервал Хвантун который собирался продолжить допрос. Хвантунсу поднял голову и, оторвавшись от чтения документа, удивленно посмотрел на мужчину. Они встретились глазами. Взгляд сон Ильхвана стал таким же холодным, как и у самого Хвантунсу. «Почему я чувствую злобу, исходящую от вас, когда вы упомянули имя моего сына?» Хвантунсу медленно положил документы на стол и выключил микрофон, который транслировал весь их диалог наружу и в записывающее устройство. «Только я могу задавать здесь вопросы». «Но на этот вопрос вам лучше ответить». «А что, если я не собираюсь на него отвечать?» «Тогда я заставлю вас на него ответить, даже если мне придется применить силу». Видно было, что Сон или Хван не шутят, глаза его яростно блестели. хван Хвантунцу зло рассмеялся. «Теперь мне все понятно. Ты монстр». «Разве хотя только монстры способны на такие открытые угрозы охотникам?» «Если честно, стоит признать, что перед ним сильный соперник». Может быть сильнее всех, кому ему приходилось встречать. Пожалуй, этих фактов было достаточно, чтобы прийти к выводу, что это не человек, а монстр. Но с другой стороны, кто знает, может небеса решили дать второй шанс этому парню. Но рисковать было нельзя. Лучше перестраховаться. Хван Су, который пришел к такому выводу, снова включил микрофон, который он до этого самолично вырубил. «Зам директора, этот мужчина-монстр, пожалуйста, немедленно начните эвакуацию из всего здания, потому что я собираюсь начать уничтожение монстра». «Что? Как? Подождите!» После слов хвантун за зеркало началась суматоха и бурная деятельность. Все забегали. Вскоре в здании зазвучала сирена об эвакуации. В это время руки Хвантун-Су покрылись серебром и засияли. «Как жаль, что вы немного промахнулись скорее». Закончив приготовление к бою, хвантун посмотрел на сон Ильхвана с жестким взглядом и улыбнулся. «Итак, что вы хотели бы передать своему сыну? Не бойтесь, я передам все слово в слово». В это время новости о происшествии с «Красными вратами» продолжали показывать по всем каналам. Джин Ву озадаченно почесал затылок. Дело оказалось неожиданно шумным. Это ему не нравилось. Пока никаких проблем не возникло, но ожидать было уже чего угодно. Повод для беспокойства был. Его напрягал тот факт, что люди, которые не были там и не знали, что произошло на самом деле, лезли не в свое дело. Они старались разузнать, как можно больше это могло у них получиться. Это могло стать проблемой. Что, если его вычислят? Хотя сейчас это не имело особого значения. Я все равно уже поднялся на тот уровень, которого хотел достичь. Причина, по которой джинву в первый раз решил скрыть свои способности, заключалась в том, что он беспокоился, что его может кто-то найти и использовать в своих целях. Возможно ли подобное сейчас? Очень даже возможно. Пэ Кюн Хо. Мастер гильдии Белый Тигр и охотник С-ранга Пэй Кюн явно положил на него глаз. Он, конечно, захочет заполучить джинву в свою гильдию. Им очень выгодно получить охотника высокого уровня, к тому же обладающего многообещающими способностями. Не исключено, что они попытаются сделать это силой. Он отчетливо вспомнил их прошлую встречу. Достаточно было просто встретиться глазами, чтобы сразу все стало понятно. Легкая улыбка появилась на губах джинву Нужно просто отдохнуть и расслабиться, восстановить свои силы. А там он разберется. Нужно решать проблемы по мере их возникновения, а не сейчас, когда они еще не возникли. Он выпил стопку с оджим. Обнаружены вредоносные вещества в организме. Здоровье долголетия, положительный эффект детоксикации начинается. Три, два, один, процесс детоксикации завершён К сожалению, такой способ расслабления все еще был запрещен. Джин Ву горько рассмеялся. Он поставил стопку обратно на стол. Теперь все стало еще серьезнее. Но парень не собирался останавливаться на достигнутом. Теперь можно ставить перед собой следующую цель. Ведь есть еще более высокие уровни. Джин Ву открыл окно статуса. Клик. Имя Сон Джин Ву, уровень 61, класс «Теневой монарх». Титул «Тот, кто преодолевает невзгоды, скрытый и один». ХП – 13001, МП – 1677, усталость 0, характеристики, сила – 142, выносливость – 101, ловкость – 121, интеллект – 89, сенсорика – 103, очки для распределения – 0, снижение физического урона – 46%. 61 уровень, интеллект теперь приближался к сотне, наконец-то. Это благодаря всем тем очкам, которые он заработал, выполняя ежедневные квесты и вкладывая их в интеллект. Однако, дорога к совершенству очень длинная. Джин Ву предстоит пройти еще долгий путь, долгий путь до самого высокого уровня. Может быть ему удастся добраться до такого места, до которого никому и никогда не удавалось добраться. Как только Джин Ву подумал об этом, сердце его замерло. Это стоило того, чтобы работать и совершенствовать свои умения. Тогда нечего ему прохлаждаться, пора действовать. И начать надо с демонического подземелья. Я определенно бы сказал, что это именно то место, в которое сейчас хочу попасть. Джин Ву все еще помнил тот момент, когда впервые получил рандомный священный сундук. Информация, рандомный священный сундук, дает игроку предмет, который он больше всего хочет получить. Когда парень его открыл, то внутри обнаружил ключ, ведущий в демоническое подземелье. В этом подземелье охотника ждали не только монстры высшего уровня, но и высококачественные награды. Джинву уже получил две вещи в этом подземелье, и они уже оказали ему неоценимую помощь. Конечно, трудно предположить, что его ждет на верхних этажах этого подземелья, но вряд ли по цене и сложности там что-то будет отличаться. Пришло время собирать урожай. Джинву намеревался в эти подземелья остаться там на несколько дней но была одна проблема которая беспокоила джинву когда находишься в подземелье невозможно выйти ни с кем на связь нужно было придумать что сказать сестре по этому поводу он не хотел чтобы Джина волновалась за него сестренка могла начать его отговаривать и плакать а слезу не выносил нужно что-то придумать по дороге домой такую реальную отмазку для сестры чтобы она поверила с этими мыслями джинву поднялся со своего места джинхо положил голову на стол и похоже спал джинхо и Пришлось основательно потрясти его за плечо. «Ю Джин Хо!» «Ммм, что?» Джин Ву продолжал трясти его и даже слегка ударил, но Ю Джин Хо только побурчал что-то и продолжал спать. Похоже, он выпил гораздо больше, чем мог. А ведь завтра он должен идти в, ас в ассоциацию охотников и сдавать письменный тест на получение лицензии. «Пьянь!» Тест на лицензию был довольно сложным, нужно было разбудить Ю Джин Хо и отправить домой, чтобы он мог подготовиться, а еще хорошенько отдохнуть и выспаться. В этот момент джинву увидела, что из кармана Джин Хо вывалился телефон. Может быть позвонить, чтобы его кто-нибудь забрал? Его отцу Ю Мин Хану или старшему брату Ю Чин Сону, конечно звонить не следует. Я же все-таки Джин Хо не враг. Интересно, кому-то из его можно позвонить и сказать Ю Джин Хо, чтобы не забрали его отсюда? Не хотелось бы ему вредить. джинву взял телефон Джин Хо и постарался найти какой-нибудь безопасный контакт. Так. Ю Су Хён, в отличие от его отца и старшего брата, это был единственный человек, которому Джин Хо отправлял очень много колких сообщений, и получал такие же комментарии. Если посмотреть на ее имя, то можно было с уверенностью сказать, что это была девушка. Джин Ву, который уже было набрал номер, заволновался перед разговором с девушкой и нажал на отбой «Нет, пожалуй, не стоит звонить ей. А что если… А что если в магазине у него найдется что-то подходящее для этой ситуации? Наверняка там есть то, что ему сейчас нужно. Есть. Нашел. предмет зелья восстановления нормального состояния, сложность Е-ранг, СИП РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ Это зелья, которое может восстановить выше нормальное состояние. Если вы выпьете его, то же улучшите свое состояние и выздоровеете. После совершения покупки оно может храниться в инвентаре, но при этом не может быть передано другому лицу. джинву подтвердил покупку и в ту же секунду на столе появился флакон жидкости ярко-желтого цвета. До этого джинву пользовался лечебным зельем с красным или синим цветом для восстановления маны. Ему было интересно посмотреть, на что способно желтые средство джинву посмотрел по сторонам, не заметил ли кто. Пока никто не обратил на него внимания, парень быстро схватил Ю Джин Хо за волосы, опрокинул его голову и залил в рот восстанавливающее зелье. В то же мгновение Ю Джин Хо открыл глаза. Хион! Как самочувствие? Голова Ю Джин Хо была запрокинута, по подбородку стекали капли жидкости, а Хион держал его за волосы и смотрел сверху вниз. Хион, а что это вы сейчас делаете? джинву не представлял, как это все объяснить, поэтому он решил, что можно обойтись без объяснений Пошли отсюда. Да, Хион! Ю Джин Хо вскочил со стула. Он с удивлением понял, что бодр и свеж, как будто не пил ничего. От усталости и не осталось и следа. Парень качнулся туда-сюда, чтобы проверить свое состояние. Все было в порядке. Джин Ву тоже был впечатлен тем, каким энергичным и свежим выглядело лицо Ю Джин Хо. Как только эти двое покинули ресторанчик, раздались очередные новости. В следующей новости. Некоторое время назад в штаб-квартире администрации охотников раздался страшный взрыв, разрушивший большую часть здания, пока правительство США откладывает официальное заявление по поводу произошедшего.